Глава 23. Эмиль. Насвистывая себе под нос, вошел в подъезд Лукерии. Медленно, предвкушая встречу, поднялся по ступеням и постучал в дверь. Думал, не откроет, но она воинственно распахнула дверь и нахмурила бровки. «Я войду», — величественно решил я. «Здесь говорите?» Холодная, дрожащая ладошка уперлась мне в грудь. Я перехватил тонкое запястье, уводя в сторону, и легко подвинул девчонку с порога. «Барсов». Чертовка вернулась к нашему привычному стилю общения. На меня это подействовало как бальзам на раненую душу, а на губах само собой появилась хищная ухмылка. Я планировал с ней немного поиграть, дабы восстановить собственное мужское достоинство, которое немного пошатнулось за последние сутки. «Ну и что вы молчите? Давайте арестовывайте меня, увольняйте. Что вы там собираетесь делать? Убивайте!» Я молча снял обувь, перехватил ее за локоть и повел в гостиную. «Барсов, отпустите!» потребовала чертовка, упираясь ногами в пол. Лукере. «Ты правда думаешь, что я такой идиот?» Мараз мне старчески приписала чертовка». Я старался говорить грозно. А эта ведьма зеленоглазая не просто не испугалась, а наоборот, нос задрала повыше и, и губки скривила. «Позволь спросить, Луша, зачем ты украла неправильный архитектурный проект?» Забавляясь, спросил я. «У тебя мукулатура в доме закончилась?» «Я уволена?» Скрестила она руки на груди. «Это часть плана, да?» Я с трудом скрыл ухмылку, когда она дернулась плечом. «Дай-ка я угадаю, как все было. А ты моргни два раза, если я не прав. Вчера вечером к тебе пришел Умар. С чем? Предложил денег? Угрожал. Понял, угрожал. И что ты должна была у меня украсть? Снова угадаю. Встреча, да? Сегодняшняя. Ту папку, которую мне должны были передать. Я прав? Разумеется, я прав». И ты, малышка, просчиталась. Она вспыхнула, стрельнула взглядом и смешно засопела. Ты, девочка, знала, что на эту встречу я не поехал. С самого утра специально вела себя так, чтобы я напрягся, верно? Чтобы что-то заподозрил. Вечером про встречу спросила, о которой ты не могла знать. В расписании ее не было. А О том, что она должна была состояться, знали только я и Ренат. А он, конечно, пиздюк, но не болтун. Ты досидела до положенного времени в офисе, чтобы Умар подумал, что ты дождалась меня с этой встречи. Украла проект, на который жаловался Рома, и сбежала так, чтобы быть замеченной всеми камерами наблюдения, так? Кажется, чертовка моя дымилась немного, ёрзала, пыхтела и сжимала ладошки в кулачки. По глазам твоим бесстыжим вижу, что так. На что надеялась, что Умару фуфло подсунешь, а я замечу кражу и уволю тебя, так ведь? Ему потом соврешь, что понятия не имело, что красть, а ко мне доступа у тебя больше не будет. Такой план был, верно? Чем угрожали? Семьей, Друзьями? На совесть давил? Понял, все вместе. лучше покраснела и округлила, и без того огромные глаза. И что мне с тобой делать? Делая вид, что серьезно размышляю, уточнил я. Вздохнул и потянулся к ремню. Снимай штаны, Лукерия. Что? Ахнула она. Вы... вы... По заднице тебя бить буду, чертовка. А ты о чем подумала? Ты серьезно считаешь, что я спущу тебе еще одну кражу у себя? Я расстегнул бляшку, а она, кажется, приняла мою шутку за чистую монету. Выбросила руку вперед. я автоматом подался назад, уходя от удара, и... Ударился затылком о полочку, висящую на стене. Так что звезды вокруг головы закружились, как в советском мультфильме. — Барсов! — пискнул Лукерия. — Вы... и опять по кумпулу! совсем... «Мозги не бережете!» «Это ты чертовка, мозги мои не бережешь. В бублик свернулись уже. Я, молча чтер затылок, неодобрительно глядя на виноватую чертовку». «Сядьте на диван!» — суетилась она. «Да сядьте, ну! Вас опять контузило! Барсов, вы меня слышите? Боже мой! Вы так сломаетесь раньше срока! Потом ни один доктор не починит! Эмиль Богратович, сколько пальцев я показываю?» Она замахала у меня перед носом ладошкой с выставленными вверх двумя пальцами. «Ясно», – резюмировала она, видя, что я не реагирую. Развернулась и дунула в кухню. Я слышал, как она открыла холодильник, снова суетливые шаги, и к моему затылку приложили курицу. Целую, мороженую. Спасибо, что не с размаху. «Барсов, не вздумайте мне тут умереть», – бурчала она. «Опять яму копать, рядом с бывшим вас хоронить. Вам оно надо, такое соседство?» «Это тот бывший тапки, которого ты мне выдала?» — уточнил я. «Угу. предъявит еще. Барсов, наконец-то вы вернулись. Я думала, вы там уже со святым апостолом Петром общаетесь. Сядьте на диван. Мне курицу неудобно так высоко держать. Она холодная и тяжелая». «Да убери ее нафиг!» — отмахнулся я. Сел на диван и смотрел, как она суетливо уносит курицу обратно. Чертовка вернулась, а я, наконец, окончательно пришел в себя. Застегнул ремень, поднялся и грозно велел. «А теперь сядь!» Марсов, просто увольте меня, и все!» Насупилась она. «Сядь, я тебе сказал, и слушай!» Лукеря фыркнула, стопотом прошла к дивану и с размаха упала, снова скрещивая руки на груди. «Эта девчонка не может просто взять и послушаться. Даже когда делает то, что велят, все равно по-своему. Подведем итоги, девочка. Ты меня обокрала. Дважды!» Марсов. «Молчи!» — выставил я указательный палец. «Понимаешь, в чем дело?» «Я обычно даже одному кражу не спускаю, а ты дважды умудрилась». «Ну, простите», – развела она руками. «И увольте меня». «Не дождешься. Ты наказана. До пенсии будешь на меня работать». «Моей или вашей?» «Деловито уточнила она. Твоей, абрикосик Джан, твоей». Мстительно пообещал я и продолжил. На чем я остановился, вспомнил. Обокрала, поцеловала, нахамила, сбежала. «Так и быть, целовать больше не буду». — вспыхнула она. — А вот это ты ошиблась, малая. Будешь? — С чего бы? — С того, что я на тебе женюсь, девочка. сердце ты у меня украло, чертовка зеленоглазая, и это хуже всего. Но это потом. А сейчас собирай вещи. — Не буду. Собирая глаза в кучу, огрызнулась маленькая чертовка. — Будешь, — уверенно заявил я. Умар у моих людей, девочка, что ты побледнело Этого в твоем плане не было, да? Перенервничала, не все детали продумала. «Ну ничего, какие твои годы? Научишься. Пока все не успокоится, жить будешь у меня, под охраной. Сестре своей скажи, что путевку ей даришь на курорт, я этим займусь. Ну или можешь остаться. Но если меня память не подводит, то с тебя сильно спросить могут за то, что ума сдала. А парни решат, что сдала, потому что взяли мы его как раз-таки с папочкой возле твоего дома. Напомни мне, какие нынче за такое наказание полагаются?» Эмиль. «Достаточно. Эмиле все перебил я». «Собирайся, для всех ты моя виноватая заложница. Наказывать тебя буду за предательство, пока совсем не разберусь». «Я уже говорила, что вы прохиндей?» — уточнила у меня чертовка. «Кажется, да. Собирай вещи, бери все самое необходимое и быстро на выход. Сестру...» «Они уже уехали», — призналась Луша. «И Мишка тоже. Я знала, на что иду, когда фуфлоумару втюхивала». «Все-таки снимай штаны», — разозлился я, смелая моя, нельзя было мне сказать. Может, до тебя уже дойдет, что я тебе не враг, и не нужно от меня закрываться и прятаться. Избегать бесполезно», — предупредил я. «Барсов». «Сегодня тебе со мной лучше не спорить. Я немного стукнут и очень зол. Быстро, вещи». «Ладно». Нервно кивнула она. «Ну, это временно». «Конечно, абрикосик Джан, конечно».